Плава 34. Эвакуация Земля, другая сторона, гостевая зона. Кошрар Если бы Кашрар был опереточным злодеем, он бы сейчас довольно потирал руки и хихикал. Но Кашрар был старым опытным адептом, да к тому же глупостью не страдал, поэтому просто мягко улыбался. воз Защитники начали атаку, их армия переходит барьер. Холодным шипящим тоном доложила помощница. Кошерар глянул на Фиосу и слегка поморщился. Обтягивающий комбинезон не скрывал соблазнительных форм девушки, которые, если не приглядываться к лицу, выглядели, ну, очень аппетитными. Но вот лицо с чертами рептилии, которую иначе как мордой ей не назовешь, плюс соответствующий голос и характер, м да. «Вот кому бы отлично подошла школа ледяных игл». «Прямо вылитый кандидат?» — и хидно подумал Кашрар. Впрочем, Фиосу он ценил не за формы, а как раз за холодный разум и абсолютную память. А что касается удовольствия, местные женщины были куда симпатичнее и отзывчивее, тем более что скоро недостатка в них не будет. Даже уговаривать не придется, достаточно посулить спасение. «Отлично, они долго тянули, но, наконец, решились» радостным тоном прокомментировал Кашрар. «И действительно, все складывалось как нельзя лучше. Аборигены догадались о назначении специальных вышек. Даже разрушили одну. Но больше ничего сделать не смогли. Точнее, могли. И как раз напали на гостевую зону. Однако именно это от них и требовалось». Кашрар отбарабанил пальцами веселый ритм по поверхности стола. Несмотря на прямую атаку крупными силами, он не воспринимал армию землян как угрозу, да и вообще не считал людей за серьезных противников. Не из-за высокомерия, иначе никогда бы не добился такого высокого положения, а по причине малого времени, прошедшего в этом мире с момента освоения другой стороны. Более того, Кашрар рассчитывал, что нападение произойдет еще неделю назад, но так даже лучше. Люди собрали армию в 30 тысяч бойцов что означало, что в пленных недостатка не будет. А пленные им нужны. Это серьезные деньги. И если все пойдет как надо, то Фарест частично отобьет потери на покупку массивных накопителей, привезенных из Роштаса, стабильного мира, специализирующегося на изготовлении подобных устройств. Как правило, стабильные миры живут долго, поэтому их специалисты успевают поднабраться опыта. Вот и мастера Раштаса научились изготавливать мощные накопители с высокой отдачей. И, что еще более важно, заряжать их нужным видом энергии, не задавая при этом лишних вопросов. Например, зачем заказчику понадобилось устройство, способное дестабилизировать миры? Понятное дело, раштасовцы идиотами не были и прекрасно понимали, что происходит. Но для чего еще может пригодиться штука, умеющая отдавать тонны энергии в среду? Причем эта энергия как кислота, только нематериальная, разжижала саму ткань другой стороны. Подобными качествами, кстати, обладал червь. Это давало возможность прицепиться к планете, врасти в ее изнанку. То есть, что планировала корпорация, и дураку было ясно. Однако раштасовцы славились тем, что всегда держат рот на замке. Многовековая репутация была тому подтверждением. В общем, с этой стороны проблем не было никаких, кроме цены. Сколько Фарас заплатил за накопители, вспоминать больно. Да, заказчик должен был компенсировать затраты, но только в случае успеха, насчет которого до недавнего времени имелись большие вопросы. Конечно, два десятка вышек спешно накачивали второй слой Земли чудовищным количеством энергии но это отнюдь не гарантировало запуск слияния. Совсем нет. Мало ли, как отреагирует другая страна. Может, просто издрыгнет побольше монстров и этим ограничится. К сожалению, предсказать результаты заранее было нельзя. Впрочем, Кошрар этому не удивлялся, ведь его корпорация только начала изучать Землю. Собственно, по первоначальному плану подготовки к слиянию отводилось несколько лет. Но заказчик неожиданно велел ускориться объяснив, что ему срочно нужен новый мир на замену Шидару. «Нужен так нужен», — решило руководство корпорации и одобрило операцию. Хотя Кашрар активно выступал против, предлагал разделить риск с льдышками. Но к его мнению не прислушались. «Обидно». Поэтому он так обрадовался возможности окупить серьезное вложение. Однако еще больше обрадовался реакции Земли на ядовитую энергию. Его сомнения оказались напрасными. Слияние скоро должно наступить, а вместе с ним и второй этап плана. Да, им еще предстоят сложности, но они справятся. Причем это будет его личная победа, и теперь, после стольких лет усилий, пост в Совете директоров был близок как никогда. «Господин, армия вступила на территорию гостевой зоны!» Прервала его раздумья помощница все тем же холодно шипящим голосом. «Спасибо, Фиоса!» Снова улыбнулся кошрар и повернулся к адепту, что вальяжно развалился в роскошном кресле, крутя в руке бокал дорогого вина. По запаху и цвету любой знаток мог определить, что вино — с слаката. Кошрар внутренне поморщился. «Он поит этого недоноска дорогущим вином из личной коллекции уже неделю». Тем не менее, ни кванта, ни не отразилось на его лице. «Уважаемый Ньюор, прошу зафиксировать нарушение условий договора». Мы подписали соглашение с земным правительством о полном переходе гостевой зоны под наш контроль. И что без нашего ведома никто не может сюда входить. А тем более вторгаться. Однако, как вы видите, местная армия злостно нарушила договоренности. И это не просто какая-то шайка. 30 тысяч бойцов! Серьезная сила!» Кашрар махнул на вибрирующий экран. По сути, это был не экран, а замаскированный мини-портал. Окошко в удаленный уголок гостевой зоны. Портал висел на высоте в несколько сотен метров и сейчас демонстрировал голый участок степи, куда через барьер по только что проложенному коридору перебирались людские колонны. Не то, чтобы Фарос таким образом контролировал всю гостевую зону. Нет. Ведь визуальное наблюдение стоило огромных денег, да и нужды в нем обычно не было, так как агенты в стане людей сообщали всю важную информацию. Где? Что? Кто? Когда? Сколько? Техники корпорации разместили необходимое оборудование лишь для того, чтобы сейчас Кашрар, его гость и помощница, в полной безопасности лениво наблюдали за представлением из уютного кабинета главы миссии Фараса на Земле. Мало того, наблюдение велось не ради сбора новых данных. Единственной его причиной был господин Ниор, который должен был подтвердить факт нарушения договора. Поэтому, а также ввиду деликатности ситуации, кроме них троих, больше в помещении никого не было. Это позволяло говорить откровенно. «А вы хитрец, Кашрар!» — рассмеялся гость, салютуя бокалом хозяину кабинета. Обвиняйте местных в нападении, хотя сами же спровоцировать слияние. И что, по-вашему, они должны были сделать?» Подождать, пока их мир охватит катастрофа, которую вы устроили, и только потом напасть, чтобы ни в коем случае не нарушить договор. Это серьезное обвинение, деланно возмутился Кошрар. Вы не можете утверждать, что именно мы спровоцировали катастрофу. Слияние ⁇ это судьба всех миров. А, -а, -а бросьте, отмахнул сеньор. По-вашему, у меня нет необходимого оборудования и навыков, чтобы разобраться в ситуации. «Да за кого вы меня принимаете? В конце концов, не зря же я инспектор лиги стабильных миров. Я прекрасно понимаю, что делают эти ваши вышки, куда вы меня не пустили. Да, я не видел собственными глазами, что там внутри, но от них внесет таким количеством энергии и такого качества, что тут даже ребенок догадается. Вы травите этот мир. Неудивительно, что местные среагировали». Это вторжение, их естественная защитная реакция. М -м -м. Я даже начинаю думать, что вы специально слили им информацию, чтобы они напали на гостевую зону. Вам же нужно было, чтобы они нарушили ваш драгоценный договор. Господин Ньюар, даже если бы это так было, нападение это все равно нарушение договора. Б -б -б -б -б -б -б -б с одной стороны, да, но с другой... «Ваши действия дружественными не назовешь. Если вы так уверены в своей правоте, то зачем пригласили меня сюда и угощаете этим прекрасным вином? Полагаю, вином дело не ограничится, и вам есть что еще мне сказать, а точнее предложить». Инспектор хитро посмотрел сначала на хозяина кабинета, а потом кивнул на девушку. «Да, нам есть что обсудить». Быстро согласился Кашрар, жестом приказав фиоси покинуть помещение. Как только они остались наедине, экран неожиданно погас. Верный признак того, что господин инспектор включил глушилку, чтобы никто не смог зафиксировать их дальнейший разговор. Кашрар довольно улыбнулся, пока все шло по плану. «Итак, я подтверждаю факт необоснованного вторжения и злостного нарушения договоров! Хмыкнул Ньюорр. Четверть часа спустя. «Земляне однозначно виновны. Полагаю, в вашем договоре прописаны штрафные санкции?» «Конечно. И штрафы, и изменение условий оплаты за ранее предоставленные услуги. Теперь земное правительство обязательно выплатит долг сразу и целиком. А если не смогут, то мы имеем право взыскать его любыми способами». «Ясно, ясно». «Ваши разборки и планы меня не интересуют», — отмахнулся инспектор. «Однако теперь местные вашей полной власти. Я им даже немного сочувствую». «Но...» — Ньюор вздохнул. «У земли и так не было шансов пройти слияние. Только поэтому я закрою глаза на то, каким именно образом вы добились нарушения договора и на то, что произойдет дальше». «Делайте, что задумали. По правде говоря, всем плевать на эту планету и ее судьбу. А теперь попросите проводить меня. Я не хочу задерживаться в этом мире дольше необходимого». «Конечно, господин Ниор». Следующий разговор состоялся спустя 10 минут после ухода инспектора. Но в этот раз Кашрар чувствовал себя полным хозяином ситуации. «По нашим сведениям, армия людей в полном составе перешла барьер и быстро движется в центр гостевой зоны». «Должно быть, чувствуют вышки. Нельзя их подпускать близко», — сказал он чуть лениво. «А разрешения? К нам вопросов не будет?» — спросила худая, двухметровая женщина в черной маске, чей силуэт был похож на странного монстра, и только по удивительно мелодичному голосу можно было догадаться о принадлежности к прекрасному полу. «Все в порядке, уважаемый Амитаж. Вы же видели, как отсюда выходил господин инспектор. Со стороны стабильных миров претензий ни к вам, ни к нам не будет». «Тогда мы выступаем. У нас все было готово еще неделю назад», — кивнула женщина. Амитаж представляла корпорацию Сувра, которую школа ледяных игл решила включить в операцию по превращению Земли во второй Шадар. Какие именно договоренности существовали между Суврой и школой, Кашрар знать не знал. Больше его разозлило вот такое бесцеремонное предложение «щедрой помощи», от которого нельзя было отказаться. Однако после первого же разговора с Эмитаж он сообразил, что на этом можно подзаработать. Как выяснилось, Сувру интересовали лишь пленные, из которых они собирались производить наркотик под названием «красный жемчуг». Кашрар подозревал, что школа ледяных игл тоже на этом зарабатывает, в смысле взымает деньги с сувры. Насколько он знал, красный жемчуг производится из адептов, причем разумных, а не дикарей, потерявших способность ясно мыслить после провала слияния. Годились как адепты на стадии адаптации, так и на стадии синтез. Но где таких взять в массовых количествах? В обычных мирах их защищали правила Лиги стабильных миров которой не улыбалась столь вопиющее нарушение законов. Да, миры погибали направо и налево, но это не повод перерабатывать адептов в промышленных масштабах. Ведь если постоянно закрывать глаза на подобные случаи, то корпорации обнаглеют и начнут такое вытворять, что не только стабильным мирам поплохеет, но и сама Вселенная вмешается. Как именно? Никто не знал и проверять не хотел. Однако ходят же жуткие слухи о мертвых кластерах. А может, это и не слухи вовсе? Поэтому за корпорациями следили. Но если разумный попадал в долговую яму, то мог потерять и свободу, и право распоряжаться собственным телом. А в особых случаях это могло коснуться целых цивилизаций. Грустно, но таков мир адептов. Вот и земляне попали в ловушку, а хищники со всех сторон уже летели к ним, стремясь урвать кусок пожирнее. Каширара это вполне устраивало, и он собирался сделать все возможное, чтобы этот жирный кусок достался его корпорации, а не другим. И для этого были все основания, поскольку именно фарас являлся пострадавшей стороной с точки зрения закона. То есть именно они решали, как взымать долг. Поэтому Сувра, несмотря на тесные связи с заказчиком, не могла самовольно запустить заводы по переработке адептов на земле. Это будет нарушением закона Лиги. А вот если они получат разрешение от Фарыса, то все будет в порядке. Амитаж это прекрасно понимала. Поэтому, дождавшись результатов переговоров с инспектором Лиги стабильных миров, быстро подписала заранее составленный договор и стремительным шагом вышла из кабинета. Кашрар хмыкнул и подошел к бару. Достал распечатанную бутылку с локатским вином, налил полный бокал и медленно стал тянуть божественный напиток. Мало того, что фарас заработает, так еще и участвовать в драке не придется. Не то чтобы Кашрар жалел наемников, но победы, добытые чужими руками, он ценил больше всего. Вот и сейчас ни ему, ни его сотрудникам даже напрягаться не придется, ведь с армией людей разделаются бойцы Сувры. Шедар, где-то рядом с Червем. К сожалению, попрощаться с Ишу как следует не получилось в основном из-за изменившейся личности Шидарца, которую подобные мелочи, видимо, больше не волновали. Голос просто сообщил землянину. «Омня о моей последней просьбе». После чего оборвал контакт и выкинул Алекса с Шидара, не дав тому и слова сказать. От такого расставания на душе стало тяжело и грустно. Хоть они с Ишу не были такими уж большими друзьями, но их пути пересеклись не случайно. И они пережили немало опасных ситуаций вместе. Жаль было уходить вот так, не попрощавшись. Не по-человечески это, и не по -шидарски. Однако события стали стремительно меняться, и Алексу стало не до сожалений. Он плыл в темноте, пока за спиной вдруг не проступили контуры планеты, а сбоку показалось Солнце. Он в космосе, снаружи шидара. И совсем один. и «Ишу!» Позвал Алекс. Но голос не отзывался. Правда, температура была в норме, а условия комфортные. Значит, Ишу еще прикрывает его. Что делать дальше, землянин прекрасно знал и сам. Червь был рядом. Где-то на периферии слышалось знакомое гудение. Совсем как на земле, в центре гостевой зоны. Стоило сосредоточиться на вибрации и послать импульс энергии, как человека затянуло внутрь. «Солнце!» Контуры планеты, далекие звезды, и все остальное тут же исчезло. Скрылось в темноте. Алекс вновь висел в подобии другой стороны, только снаружи Шидара. Но главное, что в нескольких десятках километров от него виднелся червь. Его сияющее тело прямой линии уходило в обе стороны, в бесконечность. «Ишу! У нас все получилось! Я сумел привлечь червя! А ты его удерживаешь, хотя я не понимаю, как!» «Жаль, что ты больше не отвечаешь мне!» «Стоп! А это что такое?» — недоуменно произнес землянин. Он чувствовал себя подозрительно легко. Как оказалось, внутри этого странного места часть ограничений, накладываемых на адептов десятого уровня, пропадала. По крайней мере, энергия быстрее набиралась в озеро внутри ядра, хотя Шидар по-прежнему располагался рядом. «Это червь. Больше некому», — кивнул сам себе Алекс. «Ну, хоть какое-то преимущество, то получается, что мы с Червем практически родственники, а никаких выгод я от этого не получаю». Он задумался. «По идее, внутри исполинского создания ограничения на адептов в стадии формирования ядра должны действовать точно так же, как и снаружи. Ведь шедар по-прежнему рядом. Да и вообще, они в центре кластера». Мало того, опыт других свидетельствовал, что внутри Червя адептам десятого уровня ничуть не легче, скорее даже сложнее, так как Червь — особый мир, где связь с источниками затрудняется. Для всех, но не для Алекса. Очевидно, сродство сил так сказывается. Это надо запомнить. Я не один такой во Вселенной, хотя, может, сработал ранг комиссара. Некоторое время он висел в одиночестве, пока рядом не начали появляться фигуры других адептов. Ишу, очевидно, каким-то образом управлял процессом поскольку большинство фигур возникали сразу возле червя и мгновенно исчезали внутри. При этом вокруг хватало энергии, чтобы вопящим от страха адептам придавался достаточный импульс для путешествия внутри червя. Куда они отправлялись, Алекс не ведал. Скорее всего, к ближайшему населенному миру. Потом те, у кого есть ресурсы и иглы с координатами, смогут выбрать другое пристанище. но остальным придется зависеть от воли хозяев нового мира. Вот те обрадуются наплыву гостей. Но других способов массового переселения шахтеров и иммигрантов у Ишу не было. Поэтому либо так, либо смерть. Постепенно вокруг землянина появились знакомые фигуры, которые просто висели в темном пространстве, никуда не двигаясь. Шедарцы. Некоторые были испуганы, лица многих выражали тоску и обреченность. Однако никто не паниковал. «Значит, Ишу их успел предупредить», — подумал Алекс. «Так, где-то здесь должен быть еще Фиск, Талана и Даш. Но как их найти?» Все, вновь прибывшие, появились вдали от человека. Но вдруг пространство колыхнулось, и из ничего возник знакомый адепт.